Двадцать шестая глава После близости с Дамианисом делать вид, что он мне безразличен, глупо. Да это и не соответствует действительности. В груди тянет с такой силой, словно из меня душу хотят вытащить. А на самом деле во мне борются две Даши. Одна привыкла поступать, как чувствует, и вопит, что надо бежать, куда глаза глядят, как можно дальше от Зена. Другая слишком рациональна. Она живет по законам социума и взвешенным голосом говорит, что нужно остаться в Греции и рассказать Дамианису о беременности. Не знаю, какой мне довериться. Завтра у меня встреча с партнерами по другим сделкам. Возможно, придется поехать в командировку на день-другой. Когда вернусь, займемся обследованием. Но не для того, чтобы стать родителями, а для того, чтобы исключить этот риск. Еще один ультиматум, я уже со счета сбилась, который... «Нет, по сути, он всего один, но очень весомый, да? Единственный ребенок, которого я могу тебе предложить, это Лея». «С трудом сглатываю. Запущенный случай. С какой стороны ни посмотри. Пусть Дзен занимается делами, а я переварю услышанное. Как раз Ника приедет. Может, она что-то стоящее посоветует, да и вообще. Не могу я больше носить в себе переживания. Нужно поделиться хоть с кем-нибудь». И готовиться к взрыву эмоций. Потому что в такой ситуации делать аборт для меня противоестественно. Да и где гарантии, что после секса с Дамианисом я никому больше не пошла? Вдруг это на самом деле не его ребенок? Хоть требую у отеля, где мы были, записи с камер видеонаблюдения за ту ночь. Понимаю, ты бы хотела услышать другое. Но мы с тобой взрослые люди. У нас большой опыт в ведении бизнеса и переговоров. Без определенного набора качеств таких высот не добиться. Твой ум и трезвый подход к ситуации я очень ценю. Давай и дальше обойдемся без истерик, громких заявлений и жалоб. В том-то и дело, что вокруг меня одни проекты, рамки, правила, договоры, я устала, к тому же еще и беременна, хотя Зен об этом не знает, а следовательно и поблажек ждать не стоит. Пока тебя не будет, я обо всем подумаю, но знай, Ты вправе просить меня выпить контрацептив, а я вправе решить, что для меня важнее. В случае чего без истерик разойдемся, и каждый продолжит свою жизнь. Ставлю свой ультиматум. Если ты будешь настаивать на сохранении беременности, то к прежней жизни уже не вернешься. Чтобы избежать повторения ситуации, которая была с Кирой, все будет исключительно на моих условиях. Ты подпишешь контракт, и только после этого получишь разрешение рожать. Я не допущу, чтобы моего ребенка снова бросили, причинив ему боль. Дурно становится от таких заявлений. Может, потому что я всегда была самодостаточной? Поначалу Егор пытался манипулировать, ревновал и даже просил уйти из бизнеса. Я пошла на уступки и несколько месяцев занималась хобби. Путешествовала с ним, когда он мог. Каждый вечер встречала его с работы вкусным ужином, изо всех сил пыталась соответствовать чужим ожиданиям пока не поняла, что занимаюсь глупостями, и на самом деле хочу совершенно не этого. С Вирой я договорился, она останется с Лей до моего возвращения. Если есть желание присмотреть за девочкой, то ты можешь взять отгулы. Со своими симпатиями к Дамианису я запустила работу, да и не уверена, что нужно сближаться с ребенком, когда сама пока не определилась, что делать. Даже если сбегу, меня все равно найдут и причину побега узнают от этой мысли по коже несутся мурашки хотя можно ведь сказать зау твердое нет сделать вид что выпила контрацептив разорвать все связи и улететь с никой и мальчишками домой егор будет вести проект вместо меня а я до самых родов поживу в домике на берегу моря который достался нам с братом от родителей а дальше без понятия как быть все будет зависеть от состояния ребенка Зен наклоняется и касается моих губ своими. Так нежно и чувственно, будто просит прощения. И ведь есть за что. Вопреки желанию оттолкнуть Дамианиса, я отвечаю. Закрываю глаза, чувствуя давление теплого языка. Боже! Зен требует, чтобы я приняла экстренный контрацептив. Говорит, что детей у нас никогда не будет. А я все равно к нему тянусь и даже в глубине души пытаюсь понять и найти оправдание. Дамианис отстраняется и смотрит на меня. Берет мое лицо в свои ладони. Сердце разгоняется от его взгляда. «Почему у меня ощущение, будто ты что-то недоговариваешь?» Он словно читает мои мысли. «Признайся, Даша, прямо сейчас! Скажи ему все как есть!» Но как же много сомнений! Эмоции переполняют, душат. «Не хочу ругаться с Зеном». «Ссора в ночи – худшее, что может быть, особенно после страстного секса, когда обоим было хорошо. Я ведь ни за что не соглашусь подписывать никакие контракты. Это ребенок, а не очередной проект сумасшедшего миллионера». В семейной жизни с Югором всякое бывало. Отношения в паре – это каждодневный труд. Когда кто-то из нас отказывался работать и проявлять терпение, это выливалось в конфликтные ситуации. Мы, конечно, мирились». Но в процессе ссор отнимали друг у друга много ресурсов и ранили словами. Часто сильнее, чем ожидалось. Обид в итоге накопилось огромное множество. А потом я узнала о переписках мужа, его флирте с другими женщинами. Это стало точкой невозврата. «Давай отложим все разговоры на потом. У меня уже не осталось сил», — шепчу я. Зен какое-то время молчит, продолжая разглядывать мое лицо. Хорошо, давай дадим друг другу пару дней, чтобы ты приняла правильное решение. Опять хочется ударить Дамианиса, неисправимый мужчина, и как меня только угораздило так вляпаться? Обязательно приму, освобождаюсь от рук Зена и чуть ли не бегу в ванную. Включаю холодную воду, умываюсь и смотрю на себя в отражении. Губы красные, и припухшие от поцелуев Дамианиса, между ног приятно ноет. Все у нас могло сложиться иначе. Но почему взрослая жизнь такая сложная? Появляются принципы, которые вдруг становятся для тебя важными. Гордость и самодостаточность — это, безусловно, хорошо. Но не хотелось бы встречать старость в одиночестве. Не совсем правильно. Когда я выхожу в гостиную, домианис уже одет и что-то делает в телефоне. За окном рассвет. Самая сложная ночь за долгие месяцы. Чем-то напоминает ту, когда я собрала вещи и ушла из нашей квартиры с Егором, где с любовью все сама и обставила. Было очень больно. Я понимала, что ставлю точку. Бывший муж предложил перевести вещи на съемную квартиру, а я зачем-то согласилась, глупая. Затем мы отправились в кафе у моего нового дома, чтобы обсудить условия развода. Я изо всех сил держалась все сорок минут беседы, пока Егор пил чай небольшими глотками и много говорил. А после его ухода плакала на взрыд, словно у меня в тот день умер близкий человек. Погода стояла теплая. Я вышла из кафе, ходила по набережной и рыдала, никого и ничего вокруг не замечая. Хотя нет, помню, как подходили подвыпившие мужчины и пытались успокоить. Среди них был фотограф. Он сказал, что мое заплаканное лицо на фоне огней ночного города поднимет рейтинги его страницы в соцсетях и за деньги предложил попозировать на камеру. Я отказалась. Было не до того. Сейчас с удовольствием бы посмотрела на те снимки. В тусклом свете лицо Дамианис окажется бледным, черты заостренными. Он напоследок окидывает меня взглядом и идет в прихожую. Слышно, как за ним закрывается дверь, И я вдруг ловлю себя на мысли, что подобные ощущения пустоты, страха и боли однажды уже испытывала. Они очень похожи на то, что я чувствовала, когда уходила от мужа. нутро сжимается от приведенных параллелей. А что, если я больше никогда не увижу Дамианиса, и это была наша последняя встреча?